Глава 39. Светлана. Как вкопанная стояла, будто к полу приросла окончательно. И пошевелиться не могла, хотя чувствовала, пальцы начинала пробивать нервная дрожь. Я не готова к этой встрече. Да и вряд ли когда-то буду готовой. Тимур. Единственный мужчина, который заставил мое сердце биться на полную мощь, кто показал мне, что такое любовь. «Интересно, а что он здесь делает?» «Ребенок». Это первое, что пришло в голову, и теперь я испугалась по-настоящему. А вдруг он узнал о мальчике и приехал его забрать. Там и тест ДНК делать не надо, достаточно Тимура и Стасика поставить рядом. Даже слепые скажут, как они похожи. И сейчас, глядя на мужчину, я поняла, как была неправа. Должна была сообщить ему о сыне, несмотря ни на что. Пусть бы сам принимал решение. Тогда. Но сейчас уже поздно. «Светик, ты чего замерла, как будто привидение увидела?» Игнат усмехался, а я перевела на него взгляд. Только сейчас заметила, что мужчины уже рядом. И все это время я так и простояла чуть ли не посредине ресторана с круглыми от удивления глазами. «Привет, дорогой!» Я решила не отвечать на полу вопрос Игната, а также не вдаваться в подробности этого самого увиденного привидения. «Да, призраки прошлого иногда появляются в нашей жизни, именно в тот момент, когда ты абсолютно к этому не готова». Боковым зрением видела, как Тимур приподнял одну бровь вверх в немом изумлении. «Видимо, дорогой ввело его в заблуждение». и он просто жаждет получить ответ. «Познакомься!» Игнат приобнял меня за талию и повернулся лицом к Тимуру. «Мне, кстати, пришлось тоже взгляд перевести, хотя лучше бы физиономию Даманского лицезрела, честное слово. Это мой деловой партнер и давний знакомый Тимур Халидович. Мой кум пребывал в хорошем настроении, чего не скажешь обо мне. Прибыл к нам из Питера. Я очень надеюсь, что мы договоримся. А это Светлана. Игнат как будто и не замечал, как я напряглась, продолжая вроде как наше с Тимуром знакомство. Моя подруга. Я наглым образом перебила Даманского, а то как бы чего не ляпнул лишнего и протянула руку вперед. Приятно познакомиться. Мне тоже. Тимур улыбнулся, как он всегда умел. одними уголками губ и по-мужски пожал мне руку. Шикарный ресторан. Видимо, наслаждался дрожанием моих пальцев в своей широкой ладони, так как мою руку не отпустил. Не вырывать же, еще и на глазах у Игната. Раз играем роль незнакомцев, то придется идти до конца. Только вот Тимур, походу, наслаждается этой нелепой ситуацией, чего не скажешь обо мне. Нервничаю, это еще мягко сказано. Огромное желание потерять сейчас сознание и хоть и на время забыться. А еще лучше — исчезнуть, как будто шапку-невидимку надела, только от реальности не сбежишь. А я не привыкла отступать. Чего, спрашивается, испугалась. Ну, приехал он к Игнату по делам. Встретились мы с ним случайно. Вряд ли он решит со мной еще раз пересечься. Столько лет прошло, у него уже, наверное, новая семья, жена, ребенок. «Вы к нам надолго, Тимур Халидович?» От последней мысли я слегка скривилась и все-таки аккуратно вырвала руку. «Как получится?» Тимур кивнул, все так же сверля меня взглядом. «Блин, ну хоть какую-то эмоцию бы проявил! Так нет же и стукан неприступный, чтоб ему пусто было! Я бы сейчас много отдала, чтобы понять намерение Тимура. Так ли он случайно появился здесь?» Или у меня просто развивается паранойя семимильными шагами? Интересно, что у него в голове? И знает ли Тимур о мальчике? «Светик, с тобой точно все в порядке?» Игнат прервал наши с Тимуром игры во взгляды, а я перевела глаза на своего горячо любимого кума. Хоть бы ничего не ляпнул в мое отсутствие, первое, что пришло мне в голову, глядя на удивленного Даманского. Даже если и догадался, что мы с его так называемым новым партнером знакомы, вида не подает. И вряд ли подаст. Скорее, Тимура будет терроризировать своими вопросами, а он это умеет. И сдаст меня, даже глазом не моргнет. Может, в сторону отвести и заранее предупредить, чтобы не болтал лишнего. Только вот Тимур тоже из тех, кто вопросы любит задавать, при этом сам, ой, как не любит на них отвечать. Постоянный юлит. переводит разговоры в другое русло, а иногда и взглядом показывает на нахрен в душу лезть. Пять лет прошло. Он мог измениться. Что, если я до сих пор сужу о том Тимуре, которого знала давно? когда мы были слишком разные, да и знакомство наше романтичным никак не назовешь. А вот сейчас что? Да уж, вопросы вправду риторические. Порядки. Я печально вздохнула, так как эриторические вопросы без ответов продолжали и дальше крутиться в голове. Отчего эта самая голова готова была на части расколоться? Устала очень. «Наверное, слишком много работаете», — подал голос Тимур, хотя его никто не просил. «Вот какого черта, спрашивается, он лезет со своими комментариями, привлекая к себе внимание?» Поскорее бы они уже скрылись с глаз долой и с сердца вон. А то сейчас точно взорвусь, хотя и держу свои эмоции под замком. «Ваш столик готов!» Я наконец-то выдавила из себя улыбку. «Приятного вечера!» Кивнула и покинула мужчин, больше не желая проверять свою нервную систему на прочность. «Пусть думают, что хотят!» а также теряются в догадках, почему последнюю фразу Тимура проигнорировала. «Сейчас я не в состоянии что-либо объяснять». Слишком неожиданно он появился на горизонте. Растерялась, хотя все думала, что справлюсь с эмоциями в подобной ситуации. Это думать и представлять в своих фантазиях легко, а на деле сложно, не готова. Совсем поникла. И громко простонала, когда вошла в кабинет и закрыла дверь. «Твою мать!» — прорычала, понимая, что ситуация патовая, практически безысходная. «Так как еще одной встречи с Тимуром теперь уже наедине, не избежать!» — в глазах его прочитала. «Ты попала, крошка?» — его взгляд прямо кричал об этом. «Непонятно одно, зачем я ему?» И тут же в голове одно слово, как колокольный набат — сын. Тимур точно знает о сыне. За этим и приехал, чтобы врасплох меня застать, а после мальчика отобрать. А что ему это расплюнуть? И дело не в отцовских чувствах. В этом уверено на сто процентов. Хотя еще один вопрос так и крутился в голове. Почему же раньше-то не приехал, если о сыне знал? «Зачем так долго ждал, чтобы сейчас...» «Твою мать!» Теперь уже простонала, сползая спиной по стене, но тут же опомнилась. Резко вскочила и подлетела к столу. Сумка, мобильный, ключи от кабинета, дома и машины. «Я так просто своего ребенка не отдам. Для начала надо Стасика спрятать. А лучшее для этого место — неприступная крепость Даманских». Очень надеюсь, что Игнат примет мою сторону, а иначе мне конец».